Глава 5. Утром я с трудом отрвала голову от подушки. Усталость брала своё. Сложно одномоментно впихнуть в голову знания о предметах, которые нормальные студенты изучали в течение 3 лет. Но выбора не было. Чтобы соответствовать своему новому образу, приходилось спешно студировать учебники, законы и заклинания, не выученные своевременно. Усилиям воли И я всё же поднялась и заставила себя собраться на занятие. Завтрак, правда, опять пропустила. Слишком долго это самое волевое усилие перебарывало сонной лень. Ну, да не в первый раз. На обеде побольше съем. На занятие по специализированной магии я шла с твёрдым намерением уподобиться губке, впитывающей живительную влагу знаний. Рванула на себя дверь аудитории и замерла на входе. В первый миг мне показалось, что я вошла в помещение, наполненное собственными копиями. Внешнее сходство, конечно, было условным, но вот одежда была скопирована точно. В аудитории сидели, ходили, стояли, болтали, смеялись человек 30 студентов, одетых в серый мантии моего фирменного покроя, украшенные кристаллами Островский всех оттенков серого. А на шапочках колыхались белоснежные и серебристо-серые И прочие разновидности пёрышек, радовавших глаз формой, пушистостью и плотностью оперения. Узрев меня стоящую на пороге, однокурсники разразились приветственными аплодисментами. "Карочка, лапушка!" Подлетел ко мне парень из-под круглой шапочки, которого до плеч струились пряди тёмно-каштановых волос, оттенявших слишком золотистой, чтобы быть натуральным тон. Я «Нантий, но для тебя просто Нетти», — провозгласил он, восторженно глядя на меня, подведенными медово-золотой подводкой глазами. «Э-э, очень приятно», — растерянно пробормотала я. «Нам всем тоже очень-очень приятно. Ты наша королева. Кара великолепная», — защебетал Хлыщ. «Позволь памятное селфи». И выхватил из кармана мага фон элитного бренда «Томата» с выложенным на крышечке над кушанным помидором из рубинов. Сверкнула вспышка, а потом меня, окончательно обалдевшую, подхватили под локоть и потянули к большому столу. Оттуда мне уже с энтузиазмом махали столь же эпатажные юноши. «А что, собственно, происходит?» «Как что? Ты сделала это!» «Сбросила иго кошмарных правил, одевающих нас в убогие серые тряпки!» — радостно провозгласил Нантий. Со всех сторон летели воздушные поцелуи от студентов, мимо которых я проходила, с трудом переставляя ноги и пытаясь оправиться от шока. Едва сев на скамью, я тут же оказалась в кольце худощавых парней, одетых в рубашке модных в этом сезоне розового и ало-фиолетового цветов. Набрушенные поверх узкие мантии С вырезами на боку ничуть не мешали разглядывать брендовые вещи. Удлинённые волосы моих однокурсников были профессионально оттенены более тёмными прядями, а брюнеты и шатены радовали глаз сверкающей платиной и ослепительным золотом. Картину завершали тонкие ниточки усиков на маникюрные руки и изящные туфли с узкими мысами. Подходящие к нам девушки блистали кристаллами мантий а кое-кто даже умудрился наклеить эти украшения на лицо. «О-о-о!» — жеманно выдохнул один из гламурных парней, указывая на мои туфельки. «Это же из последней коллекции о Гучини! Какая прелесть!» Окружающие тотчас закивали. «А кружево, кружево! Это же шиншель!» Ты просто королева, птичка моя. Закатил глаза мой сосед справа. Багиня вкуса. Икона стиля, поддержал Нетти. В кармане мантии звякнул мегафон, и я достала его из кармана. Рядом раздался восторженный виск. Вау! Это великий день. Мои глаза видят Вертур. О, ну дай же мне до него дотронуться. И в мою руку вцепился темноволосый парень со стрелками на глазах, выложенными из чёрных кристалликов. Тотчас вся толпа, чуть не уронив меня со скамьи, ринулась к моему магофону, восторженно втиная и жеманно прижимая к нему жественной груди ухоженные руки с унизанными кольцами пальцами. А нам ничего не будет за это, отмерла я, осматривая курятник из всех оттенков серого. «Благодаря тебе нет», — восторженно ответил Нэть и обратился к товарищам. «Соратники?» Сокурсники тотчас самым серьезным видом взяли в руки навехонькие уставы Академии и открыли их на нужной страничке, заложенной закладками со сверкающими стразами. Потом одновременно подняли книги вверх, демонстрируя готовность идти в борьбе за красоту и гламур до конца. Я мысленно застонала. Если после этого преподаватели академии сожгут меня на костре, их даже мой папа оправдает. А ещё мы решили, что защитники это братство, и мы должны быть сильны. Мы должны уметь защищать себя, со зрядной долей пафоса произнёс Нецке, закончив рассматривать мой магофон. Мы собрали общее собрание курсы и приняли непростое решение. Какое? Выдовило я нервно отмечая, как все вокруг замерли, при исполневшей серьёзностью момента. Мы должны учиться, огорчил парень. Отныне на факультете защиты запрещены прогулы и неученные задания. О провинившегося отбирают косметику на неделю. По рядам соратников пронёсся вздох ужаса. Если бы не ты, Кара, Мы бы и дальше прозябали в наших страшных мантиях и без единственного огонька-кристалла. Ты спасла нас из ужасных лап серости, и мы поняли, что знание — это сила. После таких слов мне даже приятно стало. Ведь и впрямь спасла от несправедливости, сподвигла наш факультет учиться и доказала, что и защитники что-то могут. Да мне действительно собой гордиться надо. Мысленное самолюбование прервал скрип открывающейся двери и последовавший за ним звук падения твёрдого предмета. Мы обернулись. На пороге аудитории стоял профессор Дорм, из рук которого выпал учебный визариум. Профессор в ужасе рассматривал наш серебристый птичник, мгновенно рассредоточившийся по аудитории. и склонившейся в положенных поклонах. Что это такое? громко произнес профессор, обводя аудиторию взглядом, в котором читалось что угодно, кроме одобрения. Вы не на вечеринке, а в учебной аудитории. Будьте добры, соответствовать правилам академии. Худощавая брюнетка на щеке которой сверкал узор из красных камешков подняла руку и уверенным хорошо поставленным голосом произнесла При всём уважении, профессор, мы ничего не нарушаем. Мне лучше знать, нарушаете вы или нет, рыкнул Дорм. Однако настырная студентка не впечатлилась. Если вы полагаете, что нами нарушен устав академии, могу я узнать, какая именно статья и какого параграфа? Девушка с вызовом посмотрела на преподавателя. Насколько мне известно, есть лишь один раздел, определяющий требования к форме факультета защиты, и его требования соблюдены нами в полном объёме. Лицо пожилого профессора пошло красными пятнами. Что вы хотите сказать, что знаете, как выглядит устав академии? выдохнул он. Однако в ответ на злобно-издевательский вопрос в воздух тотчас взметнулись руки с зажатыми в них увесистыми томами устава Академии. Злющий профессор несколько раз судорожно втянул носом в воздух, а затем стрелой вылетел из аудитории. Студенты радостно загомонили, но радостные речи прервал серьезный голос Нетти. «Соратники, мы выиграли сражение, но не войну». Приготовьтесь, сейчас противник приведёт подкрепление. И радостные разукрашенные лица вновь нахмурились, становясь суровыми борцами за прекрасное. А мне, честно, захотелось заползти под парту и переждать всё подальше от преподавательских глаз. Нетти оказался прав. Не прошло и пары минут, как в аудиторию влетел профессор Дорн в сопровождении декана факультета судебского дела профессора Атальгрина, скривившегося при виде нашего безобразия, и декана факультета защиты Телгора, который схватился за сердце, узрев неповторимое великолепие своих студентов. Что здесь происходит? Кто дал вам право уродовать форму и превращать занятия в балаган? Раздался низкий ракочущий голос профессора Атальгрина. «Немедленно переодеться и убрать все это безобразие», — повысил дребезжащий голос профессор Тилгор. «Не могли бы вы уточнить, какое?» — спокойным голосом и самым серьезным видом вопросил Нетти. «Чтобы через пять минут я не видел никаких кристаллов, перьев и прочей ерунды, которую вы нацепили на свою форму». А Тальгрин обвел аудиторию тяжелым взглядом. А почему мы должны это сделать? уточнил Брюнет, стоящий рядом с Нетти. Потому что так предписывает устав учебного заведения, в котором вы, если можно так сказать, учитесь. Странно, неверным голосом заметила студентка, шапочка которой переливалась от обилия кристаллов Островски. В уставе академии отсутствуют нормы, запрещающие наш внешний вид. Или у нас с вами разные редакции документа?» Преподаватели переглянулись. «Даже если ваш внешний вид прямо не запрещен уставам Академии, вы обязаны выполнять приказы своих преподавателей безоговорочно», рявкнул профессор Тилгор. «Ошибаетесь, профессор», — ангельским голосом произнес Нетти. «Согласно 230-му пункту устава Академии», Требования преподавателя не могут выходить за рамки предписания устава. Тут даже я впечатлилась, ибо до 230-го пункта устав просто не дочитала. В тишине аудитории отчетливо послышался скрежет зубов преподавателей. И поскольку наша форма соответствует требованиям устава Академии, вы не имеете права требовать от нас удаления с нее элементов, ношение которых не запрещено, добил профессоров Брюнет. Только не говорите, что прочли устав, сквозь зубы прошипел профессор Дорм. От корки до корки, отчеканил гордо приосанившийся Нэтти. Рат камнем уронил Атальгрин, что хотя бы это поддвигло вас впервые в жизни взять в руки учебники. Под нашими старательно сдерживаемыми улыбками преподаватели ретировались, включая профессора Дорма. "Мы что, выиграли?" раздался чей-то прерывающийся голос. Ответом ему было громогласное "Ура!", громыхнувшее в стенах аудитории и многоголосые: "Да здравствует факультет гламурной защиты!" Правда, наше ликование длилось недолго. Скорее дверь вновь открылась, и в аудиторию вновь тяжёлым шагом прошествовал профессор Дорм, бросая на нас мрачные взгляды. "Всем садиться", недружелюбно произнёс профессор. "То, что вы решили тут устроить птичник, не значит, что занятия не состоятся. На сегодняшней лекции мы обобщим ваши знания в области магии". А после начнём мы изучение заклинаний, которые вы будете применять в своей работе или за соблюдением правилности применения которых вам придётся наблюдать при работе других лиц. Итак, что вы знаете о магии как таковой? И два, озвучив вопрос, Дорм удивлённо приподнял брови от множества моментально вскинувшихся рук студентов, готовых дать ответ. Ведь, видимо, раньше в факультете защиты не баловал преподаватель такой инициативностью. Но Антий Тунгарм: "Магия это способность человека при помощи своего внутреннего энергетического резерва воздействовать на внешние объекты", будро отрепортировал тот. "Чем выше внутренний резерв, тем выше способность к магии". Профессор одобрительно кивнул и уже чуть мягче уточнил: Для чего же требуется заклинание? Заклинания служат направляющими векторами, благодаря которым бесконтрольной энергии придаётся нужное направление, усиливается воздействие на определённые предметы либо наоборот снижается, ответил Найти. Благодаря им, к примеру, магическая защита может быть избирательна, различая людей, которым позволен доступ к охраняемому объекту, и тех, кто может быть опасен. Кроме того, есть заклинание стихийного свойства. Они преобразуют энергию в конкретную стихию, то есть позволяют из густой энергии получить чистый огонь или создать воздушный поток. Также заклинание позволяет придать энергии нужную форму или заключить её в какой-либо предмет, позволив использовать магию тем, у кого нет собственного резерва. Это можно легко увидеть на примере новейших разработок оружия. Например, достаточно приобрести оружие, в котором собраны заряды из нескольких пульсаров, активировать выстрел пульсаром с таким оружием способен любой человек. Абсолютно верно. Теперь Дором смотрел на нашу тыквенной периме переливающийся и искрящийся птичник почти без осуждения. А какие виды специализированной магии вам известны? И опять вверх взлетели руки почти всех студентов. Виктор Браун, профессор предоставил слово тому самому темноволосому парню, который недавно радостно разглядывал мой мегафон. Сильнейшей магией является, безусловно, судейская, тут же сказал тот. По сути, это внутренний ресурс судьи, многократно усиленный энергией великой хранительницы. Кроме того, сила воздействия судейской магии увеличена предметами, в которых заключена энергия самого мира. Я имею в виду судейские клинки, выкованные из ландорского металла, лучшего проводника магической силы, а также кристаллы с частичкой самой справедливости. Благодарю, садитесь. Кто продолжит? С улыбкой спросил преподаватель, наблюдая по-прежнему высокий уровень энтузиазма. Студентка Бригитта Норс представилась изящная блондинка, поднимаясь с места и кокетливо стрельнув глазами. Также в специфический вид выделяется магия оборотней. Обладая одновременно способностями человека и животного, оборотни могут использовать обычную магию, усиливая её возможностями второй натуры. Конечно, магический ресурс оборотней обычно не достигает высокого уровня. Однако небольшой магический потенциал лишь тлевой компенсируется силой, быстротой и обострённым чутьём животного. О, что нехорошо. А теперь давайте перейдём к конкретике. Профессор активировал визариум и начал чертить формулы заклинаний. Последующие 2 часа мы старательно заносили их вместе с подробными пояснениями в девственно чистые до этого момента тетради. Под конец занятия у меня даже пальцы с непривычки ныть начали, и кажется, не у меня одной. Впрочем, насупленные сокурсники держались стоически, не сдался никто. В результате, завершая лекцию, профессор Дорм вынужден был признать, что она прошла довольно плодотворно. Несмотря ни на что, он чуть замялся. Вы сегодня радуетесь меня знаниями? Наше занятие подошло к концу. В следующий раз мы с вами начнём изучать заклинания, применяемые для сбора и фиксации доказательств и улик. На сегодня всё свободно. Мы с Нецти радостно переглянулись. Надо же, ещё и похвалили. И подхватив тетради и книги, чинно покинули аудиторию. В столовую шли всем факультетом, гордо подняв головы. Встречные студенты и профессора шарахались от нашей сияющей компании, и это вдвойне вдохновляло. Всё-таки мы смогли доказать, что факультет защиты не пустое место, и нас тоже необходимо принимать в расчёт. А в столовой однокурсники бодро сдвинули столы и усадили меня по центру под обалдевшими взглядами остальных факультетов. В мою честь летели тосты, которые запивали до дна кисловатым студенческим компотом. Удивительно, Кара. Внезапно раздался рядом противный голос Эллины, одной из моих бывших приятельниц. Как ты вписалась в эту компанию? Ты просто создана для этого факультета. А не такие же расфуфыренные пустышки, как и ты. Однокурсники разом обернулись, взглядами облив презрением брюнетку в чёрной судейской мантии. Не трать красноречие, дорогуша, не поможет. протяжным голосом произнёс Нетти. Мы сегодня сделали двух деканов. уж после них тебе точно ловить нечего, так что освободи пространство. Ты, павлин. Лицо Элины аж перекосило. истеричное, монохромное нахалка. Припечатал Нетти, кивая на чёрную судейскую мантию. И маникюр у тебя ужасный. Элла, позволая девушка. Ты права. Мне в этой компании лучше. Да и любому будет лучше здесь, нежели в вашем серпентарии. Однокурсники поддержали меня дружным смехом. Краем глаза я заметила входящую в столовую Лилиан. Увидев нашу сияющую компанию, она нерешительно замерла. Подзывая я помахала подруге рукой, и Лил, с трудом сдерживая смех, направилась в нашу сторону. Привет. Присаживайся. Кивнула я подруге на свободный стул. Потом обернулась к сокурсникам и представила. Саратники само сорвалось с губ. Это моя подруга и соседка по комнате, Лилиан. Привет, лапушка. Друзья, Карина, наши друзья, добро пожаловать. Лил аж растерялась от проявленного моими однокурсниками дружелюбия. Присев рядом, она с улыбкой поинтересовалась Это вы устроили переполох сегодня. Все только и говорят, как профессор Дорм рвал и метал из-за какой-то выходки факультета защиты. И теперь, кажется, понимаю, о чём речь. Да, сегодня мы выиграли своё первое дело. Радостно сообщил Нети и в красках пересказал Лил всё произошедшее. Подруга сначала изумлённо качала головой, а под конец рассказа уже смеялась вместе со всеми. Пока Лил общалась с Нетти, на пороге столовой возник Сайрус. Обводя взглядом, зал наткнулся на нас, и его лицо приобрело сначала до смешного удивленное, а потом возмущенное выражение. Сайрус остановился, словно бы решая, стоит ли подходить к нам или нет. Я улыбнулась и махнула ему рукой, чтобы присоединялся, но тут к оборотню подплыла Никки. Что-то сказав Саю на ухо, Она потянула парня к столу, за которым сидели почти все студенты факультета следствия и обвинения. Сопротивляться тот не стал и, коротко кивнув мне в ответ, направился за девушкой. Меня кольнуло легкое ощущение беспокойства. Вспомнились слова Саи о намерениях снежной волчицы. Ники как раз усаживалась рядом с ним, положив руку парню на плечо. Никакой ревности я не испытывала, только опасения — Что этот добрый, отзывчивый парень попадётся на удочку столь расчётливой девицы. Хотя, если подумать, они учились вместе уже больше 3 лет. И если за всё время Ники так о нём прибрала его к рукам, значит,ся он не так глуп, чтобы испортить себе жизнь, поддавшись на чары волчицы. Поэтому, мысленно махнув рукой, я вернулась к общему веселью. Тем более, что подходящие к нам студенты других курсов уже дополняли историю все новыми и новыми подробностями. Кто-то рассказывал, как своими глазами видел бегущего к Атальгрину Багрового от злости Дорма, кому-то удалось узнать, что Атальгрин и Тилгор даже к ректору ходили. И мы жадно слушали последние сплетни. И ничего, сошлись на том, что при такой редакции устава вы правы, а выносить на попечительский совет голосования по уставу из-за перьев и кристаллов никто не хочет. Тем более, как сказал ректор, это небольшая плата за то, что факультет защиты впервые взялся за учебники. Рассказывающий всё это белобрысый парень, тоже из налоговиков, только курсом старше Лилиан ухмыльнулся. Откуда вы об этом узнали? удивилась я. Секретарь ректора не в меру любопытно пояснил он. Она бы никогда не пропустила такой переполох, ибо преподаватели буквально ворвались в кабинет ректора, потрясая уставами, а наша староста факультета всегда оказывается в нужное время и в нужном месте. Вот зашла к секретарю, та ей в красках всё и рассказала. Через десять минут новость, разумеется, уже знал весь наш курс. «Значит, победа полная и окончательная», торжественно возвестил Нетти. Да, здравствуем мы.